Эти слова уже заключают в себе намек на то, как терпели от войны финансы империи. В начале июня месяца генерал-крикс-комиссар, князь Яков Шаховской, представил в конференцию, что главный комиссариат, если не будет ему возвращено долга, который имеется на разных правлениях и простирается более чем на пять миллионов, и если не будет пополнена доимка... не надеяться, чтоб на текущий год могла быть отправлена в армию вся требуемая сумма сполна. Представил, что военные чины удовольствованы жалованием только за январь и февраль месяцы а за остальные два месяца — генварьской третьей — удовольствовать уже не из чего. Конференция припроводила это донесение в Сенат. Тот отвечал, что приняты меры к собранию долгов и доимок. Канцелярия от строений донесла, что у нее на конторе долгу с 1757 года 103 876 рублей, а у канцелярии от строений были большие издержки на постройку Зимнего дворца. Резная работа в галерее этого дворца по рисунку Растрелли — отдана была за двадцать тысяч рублей мастерам Жилету, Дункеру и Роланду, которые обязались содержать на своем иждивении пятьдесят человек иностранных мастеров и пятнадцать человек русских резчиков. Гвардейский офицер поехал в московскую губернию набирать тысячу человек штукатуров и велено штрафовать ярославский магистрат, за укрывательство штукатуров и каменщиков, также старосту и крестьян вотчины князя Елецкого в Любимском уезде. В конце года канцелярия от строений требовала на постройку Зимнего дворца 60 495 рублей. Сенат велел навести справки, и оказалось, что в 1755 году настроение дворца по смете отпущено восемьсот пятьдесят рублей потом отпущена прибавочная сумма в триста семьдесят две рубля да на внутреннее строение по 1759 год верено отпустить сто сорок рублей а с 1759 года до окончания постройки, положено отпускать и отпускается по 120 тысяч рублей в год. На этом основании Сенат приказал в отпуске суммы канцелярии от строения отказать, пусть довольствуется назначенную суммой в 120 тысяч рублей. Посольская свита в Париже не получала жалований не только за 1760 год, но было недоплачено и за прошлый год. На иностранную коллегию шло в год 191 377 рублей, да на чрезвычайные уплаты 29 822 рубля и 1300 червонных. На штатсконторе числилось долгу 512 713 рублей и 1300 червонных. за таможенным откупщиком Шемякиным явилась доимка в четыреста двенадцать рубля сенат велел накрепко понудить к уплате по ведомостям, за 1758 год продана была вина миллион четыреста семьдесят ведра денег в сборе было два миллиона семьсот 675 рублей против 1749 года когда вино продавалось разными ценами продано меньше ста пятидесяти ведер а денег получено больше миллион четыреста шестьдесят рубля соли продано было шесть миллионов двести пут Против всех прежних годов меньше. Граф Петр Иван Шувалов предложил. Известно, что целовальникам на содержание в кабаках разных вещей, посуды, дров, свеч, за провоз пятий и за прочее ничего не дается, следовательно, они должны на это тратить свое и впадают в вину по неволе, утаивая казенные доходы. Видя это... должно предостеречь, чтоб люди под наказание подходить не могли, которого им именовать нельзя, надобно давать им на содержание в кабаках нужных вещей. Сенат согласился. Четверо воевод было отрешено за слабое смотрение их в кабацком сборе. Тот же Шувалов объявил о приведении им артиллерийского корпуса в желаемое состояние. и чтобы вперед не могло последовать недостатков в деньгах, как прежде предложил, из вступающих из передела медных пушек в деньги и остающихся за распределением от передела медных денег экономических сумм учредить банк собственной артиллерийского и инженерного корпусов, который бы мог представить знатный капитал на случай недостатка денег на будущие времена. Сенат признал это дело очень нужным и полезным, и учреждение банка возложил на самого Шувалова. Мы видели, что прежде из средств к увеличению государственных доходов, какие употреблялись за границу лотерея не была признаваемо полезной в России. Но теперь хотели испытать и это средство. Обер-церимонимейстер, барон Лефорт. Представил конференции проект «Как согласить большую государственную лотерею с казенную пользу чтобы не было опасения, что лотерея не наполнится или что во избежание бесславия и потери кредита надобно будет наполнить ее казенными деньгами». Конференция определила утвердить лотерею и генерал-директором ее назначить барона Лефорта под покровительством Сената. денежную лотерею по рублю за билет решено учредить в петербурге москве риге ревели и кёнигсберге несмотря на необходимое по обстоятельствам стремления ко всевозможному ограничению расходов сенат признал нужным израсходовать значительную по тому времени сумму для награды сыну за отцовские заслуги граф петр иванович шувалов представил чтобы побудить человека Употребить все свои силы на службу Отечеству необходимо уверить его в вознаграждении. Заслуга является причиной воздаяния, а воздаяние служит полным поощрением к предприятиям, опасным для того, кто на них отваживается, но полезным для его государя и Отечества. И видится заслуга с воздаянием так сопряжена, как душа. ეეეეე